Глава 27, в которой я неожиданно заблудился и отчаялся найти выход, а когда меня вдруг отыскали, снова захотел заблудиться. Отшагав от пасеки километров 10 из расчета двух часов пути со средней скоростью 5 километров в час, я заметил, что местность вокруг начала меняться, и не в лучшую сторону. Деревья фикустов, В обозреваемых окрестностях не прибавилось, но густой травяной ковер под ногами стал на глазах редеть. По мере продвижения на пути все чаще стали появляться проплешины голой земли, очень странной земли, сухой, рассыпчатой, как песок, но угольно-черного цвета. Еще через полчаса пути трава под ногами практически исчезла, остались лишь редкие островки – Болезненно бурой растительности в море черной земли. «Чё это за хрень?» Нагнувшись, я зачерпнул горсть графитовой почвы и поднес глазам. «Брось, рихтовщик! Это же...» Вопль шпоры резко стих, будто какой-то невидимый настройщик крутанул регулятор громкости на минимум, а сквозь взметнувшееся над ладонью угольное облако пыли проступили контуры знакомого кабинета. Скальпель сидел в своем роскошно мягком кресле, вальяжно забросив ноги на стеклянный стол и попыхивая толстой сигарой. Дубовые панели на стенах и белый глянцевый потолок прекрасно отражали проникающие через небольшое окно за его спиной солнечные лучи. И даже небольшого источника яркого света вполне хватало для освещения просторного кабинета владельца клиники. Я снова находился в теле белки, которая сидела на стуле напротив стеклянного стола. Я не понимаю, дорогуша, с чего вдруг эта ослиная я так решила? хмыкнул скальпель, стряхивая серую шапку пепла, стоящую на подлокотнике пепельницу. Потому что я так решила! прорычала грубым голосом Кваза моя подружка. Но он реально может тебе помочь. Нужно лишь попросить рихтовщика. «Не стану я этого козла ни о чем просить!» «Глупости. Послушай себя, что ты несешь. Люди готовы выкладывать тысячи спаранов за такой шанс, а перед тобой вот он, сам просится в руки, только протяни и возьми». «Уговаривать и запугивать меня бесполезно, я не поменяю решение». «Да кому ты нужна?» Фыркнул скальпель, с удовольствием затягиваясь и выпуская под потолок красивые колечки белого дыма. Наваждение отпустило. Я обнаружил себя по-прежнему шагающим по угольно-черной земле. Травяные островки в округе исчезли совсем. Теперь со всех сторон меня окружала лишь беспросветная чернота. Солнце над головой подбиралось к зениту. Выходило, что прошагал я на автопилоте в отключке не меньше трех часов. Мля, куда это меня занесло? Очухался, ну слава Стиксу! Откликнулась шпора. Добро пожаловать на черноту, рихтовщик! А поподробнее: Чернота! Это мертвые и самые гиблые кластеры Стикса. По легенде сюда стекается прах, отправившихся на перерождение игроков. Че правда?» «Чушь, конечно, но местную пыль рекомендуется руками не трогать и от лица держать подальше, а то, нечаянно ей надышавшись, можно поплатиться за беспечность сперва потеря рассудка, а потом и очередной жизни». «Выходит, мне повезло». «Ну, типа того». «Мля, пора. сразу-то не могла предупредить». «Я пыталась». «Только слишком поздно». «Обошлось же все. Кстати, тряпку какую-нибудь вокруг лица намотай. Сейчас ветра нет, но если вдруг подует, лучше перестраховаться. Несмотря на осень, под солнцем на черноте начинало ощутимо припекать, поэтому предложение наставницы я воспринял, мягко говоря, без энтузиазма. И с открытым лицом было жарко, как в бане, а в закрытом состоянии возникала реальная угроза свариться вживую. Утешился лишь мыслью, что задерживаться здесь надолго не стану. Немедленно развернусь и двину в обратную сторону. Окрыленный надеждой на скорое спасение из окружающего ада, от души напился воды из фляжки, вытащил из рюкзака кусок тюля, обрезки которого использовал в качестве фильтров, и замотав им лицо, оставив лишь крохотную щель для глаз. «Красавец!» – похвалила шпора мои старания. Осталось определиться с направлением. А что определяться-то? Развернулся и шагом марш. Так быстро сбегаешь из черноты? А что тут делать-то? Жарко, пыльно. Короче, мне здесь не понравилось. Можно залежи зале к примеру, поискать, очень цельный материал. Менялы у тебя его с руками оторвут, а ежели повезет, на Ноди можно модификатор найти. Мне один хотя бы на прочность очень бы пригодился. «И где мне искать эти залежи Нодия в черноте?» «Конкретное место ни я, ни кто-то другой тебе не укажет. Нодий, он как клад. Известно, что есть в черноте. Но где именно?» «Не, в кладоискатели играть на такой жаре я не согласен». «Ну, как знаешь». Солнце клонилось к закату, а я все шагал по бесконечной черноте. Первые три часа, подстегиваемой надеждой на спасение и поддерживаемой остатками воды во фляжке, я отшагал бодрячком, но, не добравшись до границы черноты ни через три, ни даже через четыре часа, впал в уныние и безнадёгу. Похоже, шагая в беспамятстве, я сменил направление, и теперь неизвестно было, в какой стороне выход. Короче, я заблудился и бесцельно тупо переставлял ноги двигаясь на обум солнце нещадно полило пробираясь сквозь наброшенный на голову тюль вода в поясной фляжке давно закончилась мучительно хотелось пить спасал сохраненный в инвентаре живчик фляжку с которым я изредка доставал из ячейки и делал экономный глоток уже неоднократно подкатывало малодушное желание прервать затянувшееся мучения сорвать с лица тряпку и завалиться, как в постель, на мягкую пыль черноты. Перспектива сдохнуть, словив безумный глюк, уже ничуть не пугала, оказалась вполне достойным выходом из сложившейся патовой ситуации. Но я не трогал тряпку и продолжал шагать дальше. Не знаю почему. Наверное, из-за врожденного ослинного упрямства. О чем я думал тогда, подыхая от жажды и жары, Да ни о чем. Просто переставлял по очереди ноги. Хотя нет, вру. Была у меня тогда одна тайная несбыточная мечта. До дрожи хотелось, чтобы грёбаный огненный шар над головой взорвался к чертям собачьим, и наступила долгая холодная ночь. Когда на горизонте вдруг замаячил оазис, я воспринял его как мираж но грёбаный фокус черноты от чего-то не желал исчезать. По мере моего приближения рос и оазис, а я по-прежнему отказывался верить в спасение, подозревая подвох от коварного глюка пустыни. Лишь оказавшись по колено в воде, местного затянутого ряской и окруженного камышом то ли озера, то ли болотца, я возблагодарил Стикс за чудесное спасение И жадно припал к источнику спасительной влаги, ничуть не брезгуя, исходящей от воды вонью конкретной тухлятины. Кайф! Я напился, что называется, до взблёва. Намочил тюль на голове и наполнил водой поясную фляжку. С трудом вырвавшись из засосавшей ноги и листой ловушки, устроил пикничок на берегу, закусив эйфорию утоления жажды двумя банками тушенки и пятью внушительными кусками медовых сот. Солнце клонилось к зениту. Возобновлять пешую прогулку в никуда по ночной черноте не было ни сил, ни желания. Решил переночевать в оазисе. С помощью мачете соорудил среди камышей уютное гнездышко и завалился спать. Очнулся словно от толчка. Царила глубокая ночь. Над головой раскинулось шикарное звездное небо со слегка ущербной луной. От любования небесными красотами отвлек раздавшийся вдруг рядом громкий плеск с последовавшим тут же лютым матом и многоголосым хохотом. Стараясь не шуметь, я перебрался к краю камышей и, пригнув пару стеблей винтовочным стволом, выглянул на болото озера. От открывшейся в лунном свете картины меня пробрал холодный пот. Шестеро парней в камуфляже с автоматами обустраивали лагерь на берегу с противоположной стороны. Один из них, видимо, оступившись, плюхнулся в воду, и его нелепое падение вызвало предсказуемую реакцию товарищей. К сожалению, я узнал невезучего типа. Им оказался никто иной, как мой заклятый друг-псих. Это означало, что шестерка муров нарисовалась в здешним забытом богом оазисе не просто так. Мои худшие предположения тут же подтвердились последовавшим диалогом муров. «Псих! Ты в натуре не псих, а тюлень!» Сквозь обидный гогот подколол выбирающегося из воды товарища кто-то из пятерки на берегу. «Фарамля! Чем скалится, руку бы лучше подал!» Возмутился псих. «Ага, ща, нашел дурака, чтоб ты меня тоже в воду макнул!» «Да блин, тут в натуре болото, ноги затягивает, самому не выбраться, братва! Руку кто-нибудь дайте!» «Повар, помоги ему!» распорядился знакомый хриплый и злой голос клока. «Мля, только вас мне для полного счастья здесь не хватало!» поприветствовал я сквозь зубы старых знакомых, мгновенно выделив среди пятерки камуфляжников на берегу, обманчиво сухопарую фигуру клока и богатырскую стать его подручного. «Чё я-то?» — проворчал повар, но приказ выполнил, и, цапнув за руку психа, могучим рывком выдернул его на берег. «Так, парни, ну-ка тихо!» — шикнул на остальных клок. Клиента своим ржанием спугнёте. Гвоздь потом с каждого живьём шкуру спустит. «Чё ты в натуре за бугра решаешь?» Неприятно песклявым голосом выдал незнакомый толстяк. «А в твоем случае, комар, я ему, пожалуй, даже помогу», шикнул клок на пескуна, мигом сбив с него всю боевитость. «Значит так, парни. Ежели кто не в курсах, гвоздь меня назначил старшим». Потому что бьемся на пары и расходимся мастерить секреты в камыше, объявил он. Повар, бери с собой психа. Шнурок, с тобой пойдет комар. Мля, шеф, дай мне лучше фару, возмутился кривоногий азиат. Знаешь ведь, у нас с комарами за бабы терки. Вот заодно и помиритесь. Да не скорее глотки друг другу вскроют, хмыкнул повар. «Гляк и люто друг на дружку зыркают!» «Если своими сраными разборками вы, черти озабоченные, задание мне завалите!» Клок цапнул за вороты курток шнурка и комара, без видимых усилий оторвав обоих от земли. «Я потом каждого лично на собственном ремне удавлю! Верите?» Дождавшись кивков от обеих жертв, Клок отпустил их и, обращаясь снова ко всем, подытожил. Братва, сидим тихо, как мыши. Заметив клиента, подпускаем ближе и стараемся взять живьем. Можно стрельнуть разок для острастки в руку или ногу, но ни в коем случае не убивать. Рихтовщик гвоздю нужен живым. Всем все понятно. Выполнять. Фара, остаешься здесь со мной. Разбившиеся на пары Муры разбрелись вдоль берега. Одна из них обосновалась буквально в нескольких метрах от моего укрытия. От обнаружения меня спасла ночная темень. В лунном свете проплешина в камышах была не столь заметна, как днем, Но можно даже не сомневаться, что с рассветом муры мигом раскроют мою лёжку. Значит, необходимо сработать на опережение. До утра оставалось еще несколько часов. Меня ожидала кровавая ночка.